Сэмюэль Тейлор Колерич Кублахан В стране Ксанат благословенный Дворец поставил Кублахан, Где альф бежит поток священный Сквозь мглу пещер гигантских, Пенный впадает в сонный океан. На десять миль оградой стены башен Оазис плодородный окружен, Садами и ручьями он украшен, В нем фимиам, цветы и струя сквозь сон, И древний лес, роскошен и печален, Блистает там воздушностью прогален. Но между кедров, полных тишиной, Расщелина по склону не спадала, О, никогда под бледной луной так пышен не был тот уют лесной, Где женщина о демоне рыдала. Пленительное место! из него в кипенье беспрерывного волнения земля как бы не в силах своего сдержать неумолимого мучения роняла вниз обломки точно звенья тяжелой цепи между этих скал где камень с камнем бешено плясал рождалось внезапное течение поток священный быстро в воды мчал и на пять миль изгибами излучен поток бежал, пронзив лесной туман, и вдруг, как бы усилием замучен, сквозь мглу пещер, где мрак от влаги звучен, в безжизненный впадал он океан. Из пещер, где человек не мерил ни призрачный объем, не глубину, рождались крики, Вняв им кубла верил, что возвещают працы в войну. И тень чертогов наслаждения плыла по глади влажных сфер, и стройный гул вставал от пенья, И странно слитен был размер, в напеве влаги и пещер Какое странное видение Дворец любви и наслажденья Межвечных льдов и влажных сфер. Стройно звучные напевы, раз услышал я во сне Обесинской нежной девы. Певший в ясной тишине, Под созвучье гуслий сонных, Многопевных, многозвонных, Ливших зов струны к струне. О, когда б я вспомнил взоры девы, певшей мне во сне о горе святой оборы, Дух мой вспыхнул бы в огне. Все возможно было бы мне В полнозвучные размеры, Заключить тогда пьямок эти льдистые пещеры, этот солнечный черток, их все бы ясно увидали. Над зыбью полный звонов дали, И крик пронесся б, как гроза. Сюда, скорей сюда, глядите, о, как горят его глаза! Пред песнопевцем взор склоните. И этой грезы, слыша звон, Сомкнемся тесным хороводом за тем, что он воскормлен медом И млеком рая напоен.